Глава 96. Зацепка для разрешения задачи. Аслан явно продемонстрировал свои намерения, как и солнечная система. Он не собирается атаковать, а будет полагаться на систему обороны. Несколько лет назад в совете проводились огромные дебаты по поводу таких огромных инвестиций в оборону. Зачем нужны защитные спутники, если империя настолько сильна, что на неё никто не нападёт? Теперь же факты свидетельствовали, что чинить крышу до дождя это по-прежнему правильно. Люди осле нам много спорили, но очень серьёзно отнеслись к этому вопросу, и возможно, эта система обороны станет их спасательным кругом. Тем не менее, противник, редкий военный гений, Жэнь Зэньсюань, даже когда этот парень был просто советником главы военного штаба, ходили слухи, что именно он принимает решения. Теперь же никто в обидании не препятствует ему только из-за его молодости и опыта. Жэнь Зэньсюань делает всё, что заблагорассудится, иначе говоря, сильных уважают. В этом плане, конечно, Сою и Син до сих пор лишь офицер штаба Земли. Империя Беданы Май начали крупномасштабную атаку, но встретили сопротивление со стороны мощной обороны Империи Аслан. Система в виде цепи спутников была действительно потрясающей, астрономические траты на её обслуживание оказались не напрасными. Игра Жэн Зэнсюаня не панацея, оно даёт преимущество в виде улучшенной мобильности и наводки по слабым местам противника, но не добавляет огневой мощи. Но, ну разумеется, сама система золотой цепи оказалась не просто красивой безделушкой, а действительно эффективным средством сдерживания. Стоит отметить, что она представляет из себя сокровище, оставленное Кашавень. В прошлые министр словно знал, что им рано или поздно пригодится такая штука. Только вот и обеданцы оказались не дураки. Столкнувшись с проблемами на главном фронте, они сразу же перешли к атакам по всем направлениям с одновременным оказанием политического давления в виде привлечения очередных союзников. Разумеется, эту стратегию также предложил Жень Зинсюань. Теперь, когда Аслан так окопался, даже если они захватят его путём мощного штурма, то и сами понесут слишком серьёзные потери. Это будет самоуничтожением. Таким образом, лучше создать силы, чтобы запечатать центральную часть территории Аслана, поймав его флот в ловушку. В то же время послэби да наймай я буду делать свою работу, пытаясь повлиять на некоторые из жадных народов. Фактически, несколько государств уже оказывали обедану тайную поддержку. Это делалось, чтобы показать свою позицию и сыграть им на руку, если Абидан победит в этой войне. Помимо успешной защиты на главном поле битвы, пять основных планет и звёздных систем Аслана оказались оккупированы. Аслан владел мощной военной силой, но этого оказалось недостаточно против равного противника. Жэнь Зэньсюань действительно слишком большая проблема. Он остался на главном поле битвы и тем самым держал основной флот Аслана на привязи. В результате чего силы в других регионах оказались слишком слабыми для оказания достойного сопротивления. Иначе говоря, начался процесс медленной смерти. Боевой дух Аслонца всё ещё может быть высоким, но как долго они смогут продержаться после потери своих основных планет, которые являлись источниками ресурсов? А не имела ответа на этот вопрос. Теперь она вообще была не в состоянии делать какие-либо прогнозы. Молодая императрица перестала различать дни и ночи, однако знала, что не может упасть. Она будет упорствовать до самого последнего момента. Даже если это глупо, её обязанность как правителя быть со своими воинами до конца. Хуэйинь тоже не сидела сложа руки и каждый день посещала разные корабли, чтобы подбодрить солдат. Фактически это стало ключевым источником поддержки морального духа в такой ужасной ситуации. Голос бедняги уже норовил надломиться, но она была согласна с мнением старшей сестры и твёрдо верила, что Аслан в конце концов победит. Как это может получиться? Никто не способен ответить на этот вопрос, но всё, что они сейчас могут, это проявлять настойчивость. Тем временем продолжалась ещё одна война. Федерация Сириус также перешла от гибкости к стойкости. Отчего амбиции Монораса и ледяных облаков пошатнулись. На каждой планете, которую они захватили, то и дело вспыхивали бунты. Федерация Сириус не смогла сопротивляться в космосе, но у неё имелось и другое средство сдерживания. Хотите захватить планеты? Тогда максимально сосредоточьте свои войска, потому что жители Сириуса никогда не сдадутся. Примечание переводчика. Если не ошибаюсь, именно про Федерацию Сириус в самом начале рассказывалась легенда, что её народ никогда не сдаётся. Мол, на одной планете захватчики перебили вообще всех колонистов, остался один, и перед смертью он активировал ядерный заряд. С тех пор на эту страну никто не нападал. Такое отношение обычных жителей к своей родине стало большой головной болью для монорастов. Они надеялись получить власть через оккупацию, а в итоге натолкнулись на эту надоедливую пёртость волчьих планет. Но как бы там ни было, они уже не могли повернуть назад. Оставалась надежда, что эти люди немного успокоятся, когда пойдёт столица. Однако и тут возникли сложности. С точки зрения генерала Боула, никакая война не бывает лёгкой, тем не менее, победа Монораса тут была неизбежна. Только вот в их ситуации важно то, какая это будет победа. Иначе, говоря, стратег Монораса, как раз занимался обдумыванием следующего шага. Он никогда не любил прибегать к грубой силе, поскольку решение всегда должно быть сложнее, чем проблема, но сейчас он не видел достойного выбора. Ледяные облака явно довольны тем, что оккупировали более мелкие колонии и смогли продемонстрировать свою военную мощь. Их интересы с самого начала не пересекались, и именно поэтому они смогли действовать так слаженно. Однако очевидно, что дальше ледяные облака помогать им не будут. В этот момент пришло сообщение от Зонгерерика. Парень просил встретиться со словами, что им нужно обсудить кое-что важное. Боул был удивлён, но, разумеется, не стал отказывать. Рилик был его надёжным человеком. Выслушав доклад молодого офицера, генерал нахмурился. Что ты сам можешь сказать, Элиери? Раньше я не придавал ему особого значения, но теперь понимаю, что был неправ. Он также был на планете Оракула выжил там, а также, очевидно, претерпел очень большие изменения. Я считаю, что это означает, что тот эксперимент по генетической модификации прошёл успешно, и именно это наделило его нужными нам способностями. Ещё у этого человека большие амбиции, и он действительно проницателен. Он сделает всё, чтобы добиться успеха, высказал Созант Геририк. Он был удивлён, когда Лиер разыскал его, но предложение этого парня не могло не заинтриговать. Любой другой проигнорировал бы это, но Ририк был из Монораса, страны, которая всегда училась у беданной Аслана, страны, которая больше всех в галактике стремится к инновациям. Его не волновало положение Лиера, важно было то, что он хочет и что может принести Монорасу. Боул слегка улыбнулся. У всех есть амбиции, но амбиции должны соответствовать силе. Я хочу встретиться с ним и узнать об этом так называемом проекте нового человечества. Манорас как завоеватель вселенной это весьма громкое заявление.